Глава шестая. Всё для скунсов. «Скунсы?» — вскричала Тилли. «Но ведь их ждали только через несколько недель». «Да, скунцы но, пожалуйста, зови их Мэйлбери Тилли», — сурово велела миссис Торгенс. «Извините, мэм», — сказала Тилли. «Они решили прибыть пораньше». Продолжала миссис Торгенс. «Не знаю, по какой причине, но пока мы тут с тобой разговариваем, они стоят в лобби. Их встречает мистер Хартвуд. Гости фестиваля ещё в отеле, и он крайне озабочен из-за запаха. Ты же знаешь лорда Милбери. Его так легко вывести из себя». «А мистер Хартвуд просто не хочет, чтобы лорд брызгался». Если он брызнет... но ты ведь знаешь, сколько времени понадобилось, чтобы избавиться от этого запаха в прошлый раз. К счастью, никто не жаловался, но могли поползти слухи. Экономка тяжело вздохнула. Не уверена, что лекция мистера Хартвуда чем-то особенно поможет. Но это не наша проблема. Ты должна сейчас же подготовить Сьюитт, для молодожёнов. Мэлбери планирует позавтракать в столовой и въехать в номер уже в полдень». «Тогда у нас ещё много времени», пискнула Мона и немедленно пожалела об этом. «Возможно, это действительно было бы так, если бы дело касалось обычного гостевого номера. Но мы говорим о Мэлбери», воскликнула миссис Торгенс и, словно подчеркивая важность своего заявления, снова чихнула. Тилли кивнула и ухмыльнулась, глядя на Мону. «Вот список», — сказала миссис Торгенс, вручая Тилли лист бумаги. Моне пришлось встать на цыпочки, чтобы разглядеть список. Он гласил. «Особые требования. простони в черно-белую полоску. Маринованные грибы, цветущий лизихитон, он же скунсовая капуста, бегуди для леди Мэлбери, пресс для разглаживания галстуков для лорда Мэлбери, бинокль. Бинокля раньше не было, заметила Тилли. Зачем он им? спросила Мона. Тилли закатила глаза. Не нашего ума дело. «На балконе для наблюдения за звёздами есть несколько лишних», — проговорила миссис Торгенс. «Мисс Колючклс возьмёт на себя грибы, а я позабочусь об утреннем обслуживании номера. Живей, шустрей», — поторопила она. «И никаких ошибок. Ты знаешь, какие мылбери дотошные». «Не волнуйтесь», — успокоила Тиль ежиху. и та неуклюже зашагала вниз по ступенькам. «Я обо всём позабочусь!» Белка обернулась к Моне. «Идём! Нужно взять принадлежности. Ты слышала, что сказала миссис Торгенс. Никаких ошибок!» Хотя Тилли не произнесла этого, Мона поняла, что Белка имеет в виду её. Так что, когда она спускалась по лестнице, А потом шла в один из красивейших номеров отеля с принадлежностями для уборки. Те, что побольше, не слотили, а те, что поменьше, моно. Её нос нервно дёргался. Сьют для молодожёнов с балконом на изогнутой ветке и кроватью в форме сердца был прекрасен. Перина, набита камышовым пухом, объяснила «Постиль Это лучшая постель в отеле, но даже не думай о том, чтобы на неё прилечь». Ванна была выдолблена в капе, на росте, какие бывают на стволах деревьев, а из изогнутых прутиков был сделан стол. В углу комнаты стояла огромная сосновая шишка, украшенная свечами, а на стенах висели картины, изображавшие счастливые пары животных. Здесь была даже парочка мышей. Мона не могла удержаться и уставилась на них. Ей обычно не доводилось проводить много времени в компании себе подобных. «Как ты потеряла своих?» спросила Тилли, указав лапкой на картину. «Что потеряла?» — не поняла Мона. «Своих родных». о произнесла Мона. «Это было давно. Я их толком и не помню, хотя очень хотела бы. А как у тебя с семьёй?» «Не твоя забота!» — быстро ответила Тилли. «А вот пол подмести твоя. Я буду менять постельное бельё». Белка вручила Моне маленькую корзину с принадлежностями для уборки и новый передник с карманами, который мышка тут же надела. Он был попроще, чем тот, что у Тилли, и все равно великоват, но хотя бы не волочился по полу. Шурк, шурк, шурк. Мона подметала деревянный пол, не забыв забраться за ванну, стараясь не пропустить ни соринки и гадая, что так разозлило Тилли. Ведь Белка сама первая спросила её о семье. Не Мона начала этот разговор. Голос Тилли ворвался в её мысли. — Что ты копаешься? — Уф, дай-ка сюда. — А ты поди достань Лизи Хитон у мистера Торгенса. — Это муж миссис Торгенс? — спросила Мона. — Ясное дело, — ответила Тилли. — Он садовник, и хватит вопросов. «Просто спустись в лобби и пройди по коридору мимо бального зала до задней двери. Не заблудишься!» Мона не была в этом так уверена, но Тилли отобрала у нее метлу и прибавила. «Поживей!» Так что моно спустилась по ступенькам, прошла мимо лобби и бального зала. Как и сказала Тилли, коридор тянулся дальше и заканчивался, большой дверью. Дверная ручка оказалась высоко над головой Моны. Но тут она увидела дверцу поменьше, прорезанную в большой. «Видимо, это для таких маленьких гостей, как я», подумала мышка, открывая дверцу. На улице в солнце уже не выглядывало из-за деревьев, а гордо шествовало по небу. хотя воздух ещё оставался прохладным. После сильного дождя пахло свежестью. Перед Моной раскинулся просторный двор с трёх сторон, окружённый стеной ежевичника. В одном углу высилась куча листьев. Скорее всего, их сгребли недавно. Двор был чисто подметён, и здесь стояли несколько стульев из веточек. Наверняка для гостей. Справа в стене ежевичника были ворота с надписью «Гласивший» только для персонала. Мона направилась к ним. Она толкнула створки и шагнула в сад. С одной стороны ворот, между узловатых корней, струился ручеек. «Может быть, это продолжение того ручья», который принёс меня к отелю», — подумала Мона. Воды здесь было много, и неудивительно, что дерево выросло таким высоким. А ещё она помогла разбить огород. Здесь росли и земляника, и черника, и папоротник. У лежащего на земле бревна раскинулся пышный куст крыжовника. Лук и артишоки — Соседствовали на одной грядке, а на тенистой клумбе взгрудились разные грибы удивительной красоты. Ещё в саду можно было увидеть клевер, одуванчики и съедобные травы, шнит-лук, орегано и ещё одно растение, чей свежий и сладкий запах перебивал все остальные — мята. Моана набрала полную грудь аромата. — Как чудесно! — вздохнула она. Грузный ёж с парой острых, как клыки ножниц, высунул голову из-за растений. — И правда! — изумлённая Моана отпрыгнула. — Ой! — Не тревожьтесь! — успокоил её ёж. — Я мистер Торгенс, садовник. — А вы... — Погодите-ка, я помню, видел вас утром, вы новая горничная. Мона кивнула. — И явно неравнодушная к мяте. — О, только не беспокойтесь, я сам люблю это растение. Но кое-кто из гостей жалуется, что мята так сильно пахнет, что перебивает все остальные в саду. Так что приходится ее подрезать. — Вот, не хочешь взять немного? И он протянул мышке веточку. Мона улыбнулась и положила мяту в один из карманов передника. «Можешь взять ещё, если хочешь», — предложил Ёж. «Спасибо. Может быть, попозже», — сказала Мона. «А сейчас мне нужен цветок скунсовой капусты». «Для Мэлбери, я так полагаю». «Откуда вы знаете?» Я выращиваю ее специально для них. Мылбери любят, чтобы в номере стояли цветы, поскольку они напоминают о доме. Мистер Торгенс повел Мону к заболоченному участку земли у ручья. — Не приближайся, — предупредил он. — Ты же не хочешь испачкать лапки. — Вот он. Садовник указал на растение вымахавшее выше их с Моной голов. лизи хитон из центра растения поднимались несколько побегов и только на конце у одного того что поменьше распустился желтый цветок похожий на огонек свечи длиной он был почти с мону сконцева капуста обычно не растет осенью но я всегда вывожу одно растение к этому времени По моим расчётам, оно должно зацвести только через несколько недель. Но, к счастью, один цветок появился пораньше. Мистер Торгенс, вооружённый ножницами, нырнул под листья. Щёлк, стебель накренился. Садовник поймал его и окликнул Мону. — Возьмись покрепче. Я помогу тебе донести цветок до дверей. Не стоит волочь его по грязи. Мона сделала всё, как просили. Цветок был тяжёлый, но ей удалось уберечь его от грязи. Когда они дошли до двери, мистер Торгенс выпустил стебель из лап и спросил. «Справишься дальше сама?» Мона кивнула. «Думаю, да». «Лучше поспеши», — напутствовал мистер Торгенс. «Не стоит заставлять Тилли ждать». Но и шпынять себя не позволяй. Ей многое пришлось пережить, но это её не оправдывает. Удивлённая Мона снова кивнула. Тогда мистер Торгенс подмигнул и направился обратно в сад. Осторожно, держа стебель, Мона потащила цветок по коридору в лобби. Двое гостей, буразубок которые болтали у камина, вытаращили глаза, когда она обогнула диван и проволокла Лизе Хитон на лестницу. Ступеньки были самой сложной частью, и Мона старалась шагать медленно, чтобы не повредить цветок. Когда она добралась до сьюта молодоженов, все четыре ее лапы ныли. Номер сверкал чистотой. бегуди лежали на столе, рядом с банкой маринованных грибов, а для галстука в корзинке на свежезастеленной кровати. Бинокль свисал с крючка на балконной двери. «Прислони цветок шишки шишке», — скомандовала Тилли. Пока Мона селилась справиться с этой задачей, Тилли продолжала. «А потом нужно отдраить ванну. Это всё, что осталось сделать». а я пойду вниз обедать. Свою долю работы я выполнила. Не моя вина, что ты такая капуша. Но я ведь должна была принести цветок. Это ты меня попросила, — подумала Мона. Она вспомнила слова мистера Торгенса о том, что она не должна позволять Тилли распоряжаться направо и налево. Но эти мысли мышка оставила при себе. Ей не хотелось рисковать и взлетели ещё больше. Так что Мона подобрала щётку, а Тилли промаршировала к выходу, напоследок обмахнув дверную раму от пыли своим пушистым хвостом. И, кстати, добавила она, они с минуты на минуту будут здесь. С этими словами Тилли удалилась, оставив Мону наедине с ванной. С минуты на минуту как же всё успеть? Мышка раньше не чистила никаких ван Если бы чистила, то знала бы, что не обязательно скрести ванну снаружи, а она занялась именно этим. И едва-едва успела залезть внутрь, использовав корзинку с чистящими принадлежностями, чтобы перебраться через край, и начала оттирать краны, когда дверь отворилась. Сперва она подумала, что это снова Тилли, но мгновение спустя убедилась в обратном. — Ну всё, ну всё, мой маленький душистик! Нет нужды так беспокоиться! Мы, наконец, на месте, и можно расслабиться! Мона голову и её усы затрепетали. Это были скунсы.